Глава 21. Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь истинным князем. Никола Макиавели мыслитель, писатель. Место действия: поле рядом с местечком Юзеросы, Курляндия. Время действия: июль 1613 года. Генерал Готард Вайс, командующий армией Курляндии, Нам нужно продержаться до зимы. Имперцы и поляки тогда уйдут на зимние квартиры, а царь Виктор к весне обучит новобранцев и сможет выступить на помощь бывшим союзникам. Зря, ох, зря, наш Риксдак разорвал союз с Россией, надеясь, что это умаслит императора в Вене. Не умаслило. Имперский генерал. Карл Де Бюкуа не скрывал своих планов после разорения Вильна, взятия Динабурга. Польский король повелел огнем и мечом уничтожать города, не открывшие ворота перед бывшими хозяевами. В Вильне имперцы перебили половину горожан и после грабежа предали город огню, чтобы другим не повадно было. Целую неделю мы решали, где будем встречать противника. Российский царь Виктор, мой племянник. Прислал ко мне начальникам штаба командира своей первой бригады барона Пауля Ферштейна. Около местечка Юзеросы на перешейке Между озер мы поставили три 20 пушечных редута, посадив на каждый из них по полку мушкетеров. Еще три полка оставались в резерве вместе с конными полками драгон и Рейтар, а босс охраняло охраняла 2000 ополченцев. Имперцы подошли к перешейку, но не бросились в атаку. Подождали, пока подтянется остальная армия. А силы у них были весьма солидные. 5000 имперской пехоты, чехи. 5000 французской пехоты. 5000 тысяч польско-литовской конницы. 2000 имперских рейтар. Получается, что солдат у них раза в два больше, чем у нас. Мы послали за подмогой в Динабург, но, скорее всего, к нам пришлют небольшой отряд. И не факт, что он успел бы к началу боя. Утром имперская артиллерия начала выдвижение, но попала под удар наших пушек и спешно ретировалась, оставив на холме несколько разбитых орудий. Бюкуа решил наступать без поддержки артиллерии. Пехота в центре, конница на флангах. Хорошо, что Курляндия запасла много пороха. Канониры имели хорошую выучку и привычно полили по врагу, выкашивая просеки в тесных рядах терций. Польские гусары, потеряв половину товарищей, смогли врубиться в пехотные коробочки наших полков. Сотни наших мушкетеров были изрублены. Гусары вышли из свалки и начали строиться для нового окончательного удара, но были отброшены нашими ритарами, разрядившими пистоли в строй не разогнавшихся гусар. Терции в это время дошли до редутов, но были остановлены плотным ружейным огнем. Пехота попроще, например, польские или запорожские пластуны, уже начала бы отход. Но имперской и французской пехоте такое не пристало. Вновь загремели барабаны, и вражеские коробочки вновь поползли на редуты. Имперские пушки вновь выкатились на холм и начали обстрел редутов. Бюкоа бросил в бой свой свежий резерв – имперский хрейтар. Польские гусары отправились в обоз зализывать раны. Пауль Ферштейн по стихающей стрельбе понял, что редуты вскоре падут. Он принял правильное решение. Взял два конных полка и повел их в тыл врага по заранее найденной лесной дороге. Весь их маневр на средней рысе занял 7-8 минут. И наша конница навалилась на пушки и обоз противника. Нас спасло появление рижского конного полка из Динабурга. Они с разбега врубились в нестроенные массы имперской пехоты, та дрогнула и начала отходить. Преследовать противника было неким. Половина нашей пехоты и конницы выбыли из строя. У врага, убитых и раненых, было еще больше. Плюс тысяча испанцев попала в плен и была отправлена в Себеж. Нам их кормить было нечем. У Ковна стояла Вторая имперская армия. А у нас резервов для битвы в поле уже не было. Польский король предлагал переговоры. Как бы Риксдак не принял это предложение, а там и до капитуляции недалеко. Вайс недавно предлагал Курлендии присоединиться, но на голосовании чуть больше половины депутатов проголосовали против присоединения. «Мы не хотим кормить огромную Россию». Место действия – Себеж, Россия. Время действия – июль 1613 года. Иван Молотов, полковник, командир 4-й бригады. В Себеже наконец-то достроен Кремль с семью высокими башнями и городская крепость с 18 башнями. Общая длина стен более пяти верст. Поменьше, чем Смоленская крепость, но тоже ничего. Пригородные посады окружены деревянным чистоколом, сорвом, так что врагу было не взять Себеж с наскока. До конца Дашиных занятий больше часа, поэтому я зашел в трактир и заказал кофе. Ну, как кофе? Напиток, похожий на кофе. Два варианта – из обжаренных желудей или из корня цикория. Из-за войны в Курляндии всебежезерновой кофе в трактирах закончился – «Зато полугара, наливок и настоек, хоть залейся». Вышел царский указ о винной торговле. Теперь, чтобы торговать вином, нужно было заплатить пошлину и продавать только из бочек с царских мануфактур. «Сам гнать можешь, но продавать нельзя. Попадешься, в Сибирь, в железе. А тот, кто тебя поймал, получит половину твоего имущества. Остальное заберет казна». Как только из Себежа увезли двух нарушителей, всем стало ясно – это не игра, и вино стали продавать только в трактирах и только из царских бочек. Один следующий человек сказал, что от производства наливок прибыток больше, чем от хлебопекарни, и вино в дубовых бочках не скоро портится, в отличие от муки в мешках. Так что многие купцы и дворяне начали открывать свои трактиры и торговать царским вином. В этой обители Бахуса закуску брали редко, зато вино лилось по кружкам рекой. Кто-то пил с радости, кто-то с горя. Вон группа иностранцев сидит с нахмуренным видом. Это до них дошли известия о том, что тысячу их соотечественников, плененных в Курляндии, отправили на строительство порта Петербург, туда, где Нева впадает в Финский залив. Видел я то распоряжение для деда Альбрихта. Царь запретил строить дома и мануфактуры ниже трех метров от уровня воды, только на насыпях. Видимо, царь откуда-то прознал про большие наводнения на Неве, наверное, от шведов. Тем временем, от компании угрюмых набравшихся французов, что управляли стекольной мануфактурой, отделился самый молодой и самый дерзкий. Я уже не раз делал ему замечание, чтобы он не приставал к Даше. Она хоть и умна в науках, в мужчинах, совсем не разбирается. Не прогоняла нахала, а использовала его для своего обучения французскому языку. Нечто у нее в школе, учебника со словарем не появилось. Ну так вот, этот Мусье в прошлую нашу встречу со смехом говорил Даше о любви и счастье. Она-то дура думала, что он шутит, а он всерьез, и начал ее за руку хватать, чтобы дала ответ. И она, слава богу, отвергла его. Этот француз на нее обрушил бы все ругательства, если бы не я. Я положил тогда ладонь на эфес шпаги, и любитель русских девушек все сразу понял. Только сейчас вот и он был при шпаге. И тоже положил ладонь на эфес. Встал посреди трактира и обратился ко всем. Господа русские, вот скажите мне, как обращаться к беспутной женщине, стерва или шленда. Как еще можно? Тут народ оживился, изощряясь в ругательствах. Плеха, гульня, визгопряха, тетешка, волочайка, мамошка. А кого так назвать собираешься? Француз ухмыльнулся, глядя на меня. Есть тут одна подстилка учительница, Дашка кличут. Уж не прокировали. «Про нее? Рассказать ли вам, честные люди, что про нее говорят?» Я не мог терпеть дальше и прохрипел. «Заткнись, шалава!» «Ты кого шалавой назвал? Шаврик фуфлыжный!» «Видать, эти французы давно в России живут, раз таких художеств нахватались!» «Выйдем?» — спросил я, положив ладонь на эфес шпаги. «Выйдем!» — ответил француз. «Давненько я не поил кровью свою шпагу!» «До вашей смуты я в Европе девять человек на тот свет отправил. Нужен десятый для ровного счета». Он нарочито беззаботно прошел к двери и затянул на воровской манер, глядя на притихших купцов. «А сколько я зарезал, а сколько перерезал!» За трактиром была ровная площадка, рядом с уборной. «Вот там-то мы и встали на изготовку». Француз, сняв перевязь, ловко взмахнул шпагой, и ножны улетели на 10 шагов назад, чуть не попав в одного из его болельщиков. Я тоже попытался вытряхнуть шпагу из ножен, но она застряла на потеху публики. Мы достали кинжалы в левую руку и встали в стойку. Хорошо, что я еще в Виндаве начал постигать азы фехтования. Бялый учил нас с Руфой, как нужно ходить, отходить, подходить. Как только разберешься с ногами, дальше пойдет легче. Руфа, так мы тогда называли Киру Кметец, была фанаткой фехтования. Видимо, это у нее природное. Она все движения делала легко и изящно. Словно бабочка, порхающая с цветка на цветок. За годы тренировок движения в защите и атаке были доведены до совершенства. Впрочем, у моего противника был примерно такой же уровень, Это я понял, когда мое плечо, получив укол, покраснело от крови. Пару раз француз пытался итальянским приёмом выбить шпагу из моих рук. Будь мой хват чуть послабее, возможно, ему бы это удалось. Француз сжал губы и побледнел. Очевидно, он готов был взорваться от переполнявшей его злобы, но едва сдерживался. Противник провел две быстрые атаки и в ходе последней ткнул меня в грудь. Острее клинка уперлась аккурат в кругляшок серебряной медали, сделанной из испанского песа по приказу Ивана Заруцкого за взятие Гаваны. «Ах ты, гад! медали испортил!» Я сделал мощный выпад, но француз отбил. И тут в уборной кто-то оглушительно пукнул. После горохового супа, наверное. Мой противник чуть отвлекся, и я по инерции сделал прыжок-укол виза виза опоздал с защиты, и мой клинок с хрустом вошел в грудь наглеца. Я отбил несложный удар и сделал пару шагов назад. Француз шагнул вперед, но остановился, покачнувшись. Через секунду дуэлянт рухнул на порог уборной. Один из французов, помогавший оттащить труп от двери, спросил. «У вас тоже десятый поединок?» «Нет, первый». Тут дверь туалета открылась, и завязывающий тесемки штанов Хама сказал «Если бы не я, то этот бой был бы для тебя последним. Ишь ты, для ровного счета. Анакося, выкуси!» И показал фигу покойнику. Пришлось наливать моему спасителю. Место действия – полуостров Леодун, Империя Мин. Время действия – сентябрь 1613 года. Нурхаци, хан Чурджени, Маньчжур. Император просчитался. Хотел стереть нас в порошок. Его 120 тысяч против моих 60. Шансов было немного. Если только не проявить себя во всей красе человеческая глупость. Она и проявила себя. Вместо единой армии китайские полководцы пошли по четырем дорогам армиями по 30 тысяч человек. Их первая армия сражалась храбро, но была прижата нами к реке. Тысячи воинов утонули, пытаясь добраться до другого берега. Вторая армия успела встать в оборону и долго держалась. Лишь ценой больших потерь нам удалось сломить их сопротивление. Третью армию мы заманили в ловушку, переодевшись в китайскую форму. Мы ударили по сигналу, когда противник не успел построиться. Четвертая китайская армия, узнав об участи трех предыдущих, ушла назад в столицу. Мы захватили крепости Кайюань, Шиньян, ляоян Шиньян я сделал своей новой столицей. В нее, мимо меня, три дня непрерывным потоком шли телеги с добычей, собранной в этом походе. Я попросил Часон, Корею, присягнуть мне, чтобы основать свою империю, Но Ван Часона, верный империи Мин, казнил моих послов. Это война. До весны я наберу в придевшие мои знамена армии воинов из покоренных племен и устрою в Часоне потоп из их крови. Китайцы вряд ли придут Часону на помощь. У них начались восстания во многих провинциях. Император же в столице нюхает чудо-порошок и запрещает чиновникам говорить ему плохие новости. Империя Мин сорвалась с утеса и летит в Тартарары. Разберусь с Часоном и вперед на Поднебесную. Поймаю на лету. Не дам разбиться Великой Империи. Место действия – Ревель, Шведская Истляндия. Время действия – сентябрь 1613 года. Виктор I, российский царь, попаданец. «Возвращаюсь сегодня в Лугу». Формально здесь, в Ревеле, состоялась помолвка моего четырехлетнего сына Александра и восьмилетней Маргариты, младшей сестры шведского короля Густава. Король и сам-то молод, всего 18, поэтому за него почти все вопросы решают его главные советники – Юхан Шутте и Аксель шерна Первый был другом моего отца при учебе в Ростоке, а второй несколько лет был представителем шведского короля в моей меховой компании. Так что не чужие мне люди. Первонаперво договорились о поставках шведского железа и меди в обмен на зерно, порох, парусину, пеньку, водку, китайские и персидские товары. Я открывал в Швеции новые оружейные мануфактуры. Нужно все бросить на подготовку к войне. Курляндия капитулировала, Рига сдана без боя. Местные бароны решили, что выиграть в войне не смогут. А значит, нужна почетная капитуляция. Они надеялись отсидеться в стороне, пока Россия в одиночку будет биться против католической Европы. Зря надеются. Сдается мне, что скоро курляндских баронов поставят перед выбором. Либо идешь воевать против России... Либо отдаешь почти все имущество на войну с Россией. Или ты с нами, или против нас. Будешь выступать, запишут в смутьяны и отберут все добро без суда. Такие вот мои бывшие союзники. Раз и переметнулись в стан врагов. И Бранденбург, и Пруссия, и Дания, и Курляндия. Вспоминаю историю из прошлой жизни». У России никогда не было настоящих союзников, все предавали ее, а некоторые и по нескольку раз. Или это касается всех стран? Нет надежных союзников и никогда не было ни у одной страны. Сегодня Польша совместно с Пруссией набросились на нас, а вчера бились смертным боем между собой. И завтра могут снова начать воевать. Все союзы временны. Просто два государства объединяются, чтобы урвать кусок от третьего. Или три, или даже десяток. Своры набрасываются. И тем не менее Александр Третий не прав. У России есть только два союзника, ее армия и флот. Союзников всегда три. Что у России, что у Англии, что у Франции. И перечислять их нужно не в этом порядке. Первый союзник – это развитая промышленность. Второй – флот который должен быть построен на своих верфях. Своими рабочими и инженерами по проектам своих конструкторов. Тогда это флот. А то, с чем мы вступили в войну с Японией в 1904 году, это не союзник, это предатель. Французские, английские, американские, итальянские корабли. Разномастные, с разными машинами и калибрами, с разными машинами и скоростями соответственно. Мы не могли победить Японию, не имея военной экономики. А третий союзник – армия. Армия, до Японии не воевавшая три десятка лет. Точно с такими же разномастными орудиями. С тяжелой винтовкой, а не с пулеметами. С воровством интендантов. С шагистикой вместо нормальных учений. Нет, и это плохой союзник. И самое-то интересное, что Александр, судя по его словам, это понимал. И что? «Он бросил все силы на строительство Трансиба, Мотался по этой дороге и рубил шашкой казнокрадов, давал в рыло лодырям и дуракам, нанимал бульдозеры и экскаваторы в Америке? Нет. Он сидел, ловил рыбу и говорил, что Европа подождет. Вот и дождался. Эх, но хоть бы памятуя о судьбе отца уничтожил Крамолу. Нет. И тут политические катались, как сыр в масле». Просто стрелять даже при подозрении о причастности к марксистам всех мастей. Бог своих опознает. Несколько сот расстрелянных уберегут потом миллионы жизней. Так ладно, если бы его дурь только этим ограничилась. Главная его ошибка и беда России, что он воспитал сына – тряпку. Выбей из него всю дурь шпицрутинами. Отдай в матросы, в юнкера. Воспитай воина и человека, который отвечает за себя и за других – Эх, ну вот, теперь и самому бы таких ошибок не допустить. Ох, и тяжела ты, шапка Мономаха. Место действия Рим. Время действия октябрь 1613 года. Клаудио Аквавиа Диарагона. Генерал общества Иисуса. Иезуиты. Вот уже три десятилетия я стою во главе ордена. За это время число наших членов выросло многократно. Открыты сотни наших миссий в десятках далеких стран и провинций Нового Света и Азии. Мы подстраиваем учение Христа под местные особенности Японии, Китая, Индии и Южной Америки. Народу нужно во что-то верить, и мы им эту веру должны дать. Мы вкладываем деньги в образование детей, составляющих будущую элиту многих стран. Это самое выгодное вложение денег, поступающих в Рим со всего мира. Наши представители являются советниками многих монархов и наместников, а там, где власть не принадлежит нашим сторонникам, мы делаем все, чтобы продвинуть их к власти. Вот мне доложили, что в Московском Кремле на наши деньги организована группа заговорщиков, которая с помощью денег и посулов объединила вокруг себя несколько десятков недовольных. Для подкупа охраны нужны деньги. Они уже отправлены в Москву с надежными людьми. Очень скоро власть в Московии снова поменяется. Цель оправдывает средства. Место действия – Стамбул. Время действия – октябрь 1613 года. Кесим, валиде султан, регенша. Мать одного из претендентов на трон Османской империи, подруга детства главного героя. «Четыре месяца, боже мой! Уже четыре месяца как умер мой любимый султан Ахмед. Поскольку я ему не была женой, а только наложницей, что родит сына, то и отношения ко мне после его смерти соответствующие. Ведь на троне не мой сын, а слабоумный брат Ахмеда, Мустафа. Так-то он человек неплохой, не злой, но иногда воет на луну. А у кого из нас нет странностей, и борьба за власть его не заботит?» Царедворцам поначалу он казался идеальным кандидатом. «Делай, что хочешь, и султан ничего не скажет». Но через месяц-два все во дворце стали замечать, что власть полоумного не нравится народу. Стамбул кишел слухами о готовящемся восстании. Чтобы чего-то не допустить, нужно это возглавить. И вот группа царедворцев, в которую входил начальник моей охраны Киманкешкара Мустафа, решилась на смену власти». Сегодня на престол сел мой воспитанник, восьмилетний Шахзаде Осман. Мать Османа, Махфирус, уже умерла в старом дворце. Поэтому царедворцы на роль валиде-султан, мать правителя-регент, выбрали меня. По их мнению, я не опасна и неопытно. Что ж, я долго не вмешивалась в дела империи, хоть и хотелось. По рулю немного. А кто будет против – познакомиться с дворцовым садовником, что работает здесь еще и палачом. В прошлом году я поближе познакомилась с офицером моей стражи Киманкешкара Мустафой. Этот храбрый янычар хорошо показал себя на поле боя и был переведен во дворец при жизни моего султана. Этот Киманкеш помог мне переехать в старый дворец и не очуметь там от тоски. Он, нарушая правила, вывозил меня в карете на прогулке по Стамбулу, Он привозил ко мне на свидание моих детей, что оставались во дворце султана. Он стал близок мне, как мужчина. Говорит, что будет у моих ног до самой смерти. Можно ли верить словам мужчины? Я уже не та доверчивая девочка, что попала во дворец 10 лет назад. Сегодня я была на заседании в диване. В основном слушала. Меня не спрашивали, потому что я в этом мало чего понимаю. В Европе начался второй виток войны католического юга против протестантского севера. Так-то мы были далеки и от тех, и от других. Но нам часто приходится воевать против юга, который граничит с нами и спорит за многие земли и провинции. Султан Ахмед хотел, отобрав у русских Крым и Азов, предложить им союз против католического юга, но не успел. Мы в кольце врагов. С русскими еще не заключен мир. Запорожцы, формально люди польского короля, спускаются на судах, чайках, по Днепру и грабят наши черноморские города. Венецианцы, генуэзцы и испанцы грабят наших торговцев в Средиземном море. Их логово остров Крит лежит в самом центре наших владений. Поляки и имперцы в Вене спят и видят, как они разбивают армии наших союзников и освобождают славян, загоняя их к себе в крепостные. Война с Персией то затихает, то вспыхивает вновь. Русский поход до Решта привел Шаха в чувство. Мол, все победы персов закончились. Давайте лучше торговать. И нам лучше торговать с русскими, чем воевать. Нужно построить новый флот, что так хотел Ахмед, и провести реформу в армии, сделать новые оружейные и пушечные мануфактуры. Пистоли и мушкеты для боя не должны быть дорогими и выглядеть как произведение искусства. Великий визирь попросил меня подписать указ об отправке предложений о союзе странам Севера. Сначала в Россию, если с ними получится, то в Великобританию, Швецию и Голландию. Вот тогда мы посмотрим, кто кого.